Глава 49. «Поправь меня, если я вдруг ошибаюсь!» Виктория сжала в руках чашку с чаем так, что даже побелели костяшки. «То есть ты проснулась в его доме, разбудила, попросила открыть дверь и просто ушла?» А он даже не остановил, не попытались поговорить. И, увидев кивок подруги, недовольно пробурчала. «Идиоты!» Ей казалось, она все рассчитала. Что может быть проще? Она вытаскивает моргушку в клуб, Лек звонит Глебу, эта сумасшедшая парочка сталкивается, мирится, и все шикарно. Она получает счастливую подругу. Вместо этого все карты спутали. Сначала вроде все и пошло как надо, а потом Ритка надралась, Глеб ее утащил, она взбрыкнула. Разве так решают проблемы взрослые цивилизованные люди, которые друг к другу неровно дышат? Впрочем, только так и решают. Вопрос только, как долго этот дурдом продлится. Да и Антон писал, домой вернуться мечтает, но опасается сестры. Забавно, такое милое существо и опасается. «Почему сразу идиоты?» Возмутилась Вишнякова, в глубине души согласная с подругой. «Ну да, сглупила, сама ведь грустила, что он не появляется. А тут вот он, Глеб, и она его отталкивает. Так, не похоже на нее, Слишком нелогично. Слишком...» по-женски, что ли. Она проснулась рано, часов семь. В первое мгновение даже пыталась сообразить, где она, но сосед по широкой кровати, подгребший ее к себе и обнимающий, как плюшевого мишку, быстро помог определиться. Редко и сама не знала, сколько времени рассматривала его спящего. Во сне исчезло и ехидное выражение лица, и эта обворожительная улыбка, Обычный парень, правда, слишком симпатичный, очень длинные ресницы, тенями ложились на скулы, безобидное, почти детское выражение лица, спутанные волосы. Какой же он все-таки красивый. Вот и появился первый мужчина в ее жизни, которого она могла назвать таким. И дело было не только во внешности, но и в его внутреннем огне. Иногда она даже боялась в нем сгореть. Почему-то эта мысль ее напугала и заставила выбраться из столь надежных объятий. Ага, так ее и выпустили, только сильнее прижали во сне, не давая возможности пошевелиться. Действительно, как ребенок, от которого сбегает любимая игрушка. Кукловод, только это слово, отозвавшееся неприятной горечью на языке, заставило ее разбудить хозяина квартиры. Тот заворочился от ее прикосновения, перехватил руку, прижал к себе и пробормотал. Спи. «Отпусти меня, я домой поеду», — потребовала Марго. Глеб чуть зевнул, потянулся и только потом соизволил продрать глаза. Такой милый с утра, сонный взгляд с прищуром и рассеянная улыбка. Вот почему он только и делает, что подает идеи для портретов. «Не глупи, выспись нормально, я тебя потом отвезу», — устало проговорил он. Я хочу домой! твердо проговорила Маргарита, сама ужасаясь собственным капризом. Но каждое мгновение здесь било по ее нервам. Бесила неопределенность. Она и сама не понимала, что же она хочет простить парня или послать его к черту. И провожать меня тоже не надо, просто открой дверь, я сама в состоянии добраться. Пожалуйста. Последнее слово прозвучало почти жалобно. Наверное, это и проняло Глеба. Он спокойно проводил ее до двери и повернул ключ. Но стоило ей сделать шаг за порог, как притянул к себе и поцеловал. Яростно, со вкусом. И целый мир потухших красок обрушился на нее. Его губы терзали ее, пальцы зарывались, волосы. А потом он отпустил, так же внезапно. «А вот теперь иди». Криво усмехнулся Глеб. «Пока отпускаю. Ненадолго». И она сбежала, прямо по лестнице с девятого этажа, позорно позабыв про лифт. Но об этом подруге рассказывать не стоило. Тот поцелуй хотелось оставить при себе. «Да потому что вы два упрямых осла», разорялась тем временем Виктория. «Он сглупил, ты бесишься, ты послала, он и пошел, и поговорить нормально никак не можете. От вас искры летят, а вы лишь хуже друг другу делаете». Все в порядке, упрямо отозвалась Марго. С ее позорного бегства прошел целый день. Время уже клонилось к вечеру, а глеб так и не объявился. Наверное, не больно-то и хотел. Гитарные аккорды они услышали не сразу. Но вот голос обе узнали мгновенно. Ну хоть кто-то не дебил! Расплылась в довольной улыбке Виктория, в то время как Маргарита со стуком поставила на стол чашку, нещадно расплескав содержимое, и бросилась к балкону. Сердце стучало где-то в районе горла, отдавалось в висках, но голос Глеба почему-то упорно прорывался сквозь пелену. «Закрой глаза, забудь о вечности и вспомни эту ночь. Забудь про зло несправедливости и счастье не пророчь». Покой ты ищешь неизведанный, но вряд ли вновь найдешь ту пустоту, что в бесконечности играет в твою ложь. Шаг к двери, взгляд вниз, но так его и не увидела, лишь копошащихся внизу парней, один из которых, кажется, Мэт привез их вчера к глебу. Воскресни солнцем в темноте и расскажи, что значит свет. Играй во банк но проиграй, чтобы понять, вдруг тьмы завет. Взлети ты ввысь, разбив табачный дым и злой игры, прими. Но пощади врага, когда погрязнешь в сны, стирая боль со зраненной души. Неужели это для неё? Неужели он поет для неё? Как такое возможно? Вот сумасшедший, упрямый, неугомонный парень. Запомни огонек свечи и расскажи, какие краски он имеет. Не молчи. Я не могу, читая по глазам, сказать, что ты к той тьме равнодушен сам. Но запах душит, звуки немилы, как ангел флейта вдруг запела у реки. Вот сброшен сон. Ты мчишься вдаль, сквозь ветви пробираясь в тихий край. Слова песни гипнотизировали, заставляли ее замирать, проникали в самое сердце. Марго вдруг почувствовала дуновение ветра. и даже на мгновение показалось, что стоит на вершине огромной горы, смотрит вниз и ничего не боится. Много-много ярких, насыщенных красок. Вдруг свет слепит глаза и ослепляет боль. Ты здесь совсем один, но кто-то манит за собой. Ты в солнечном кольце, но тьма навек с тобой. Сноска. Стихи Татьяны Кошкиной. Опубликована с разрешения автора. Да уж, нет света без тьмы, и красок без полутонов, и счастья без горя. Ничего не бывает просто так. Один лишь вопрос остается. Где глеб? Внизу его не было.